словом, раздувало ли общество с серьезным видом мыльные пузыри бесплодной деятельности изнемогали ли отдельные личности под бременем нешуточного горя, квартира Боголюбова оставалась тихой и спокойной, не интересовалась ничем, жила своей собственной жизнью, стояла как отдельное государство, храня вооруженный нейтралитет среди общественных событий. и частных сцен. В качестве нейтрального государства квартира получала газеты, собственно, для справок о том, не грозят ли ей какие-нибудь опасности со стороны ее соседей, не уничтожает ли статских советников, не налагают ли какого-нибудь особенного налога на жильцов вторых этажей, не дают ли какого-нибудь высшего назначения одному из начальников отделения. конкурентов, хозяина этой квартиры. И интересовались в этой квартире и другими газетными сведениями, не имевшими никакого отношения к нейтральному государству. Читали о количестве самоубийств и несчастий, о спектаклях и обедах, о неприязненных или дружественных отношениях кабинетов Франции и Англии, о восстании голодных рабочих в Манчестере, Но все эти известия читались, собственно, для улучшения пищеварения, для назидательных размышлений о том, что среди этого хаоса страстей и глупостей глухого рева бурного житейского моря и беззаботного шелеста пестреньких флюгеров, вертящихся на видных местах общественных кораблей, невозмутимо мирно, математически правильно сложилось и идет изо дня в день из года в год жизнь в крошечном нейтральном государстве этой квартиры. Квартира была отделана богато и даже роскошно. Но наблюдателю сразу должно было броситься в глаза излишнее обилие бронзы и полнейшее отсутствие оригинальных картин, статуй и тому подобных художественных произведений. Это обстоятельство заставляло думать, что обитатели этой квартиры принадлежат или купечеству, сидящему на своих кованых сундуках и знающих цену только тому, что можно продать на вес, или к тому разряду людей, которые медленно по грязи сквозь огонь и воду доползли до нескольких тысяч годового дохода и тоже метят в генералы. Люди последнего разряда обыкновенно накупают сначала бронзовых подсвечников и ламп, потом вешают в своей зале люстру с разными побрякушками, отделывают какую-нибудь одну комнату для себя, собственно, а более для виду, для гостей. Через несколько времени они сознают возможность украсить еще одну или две комнаты. Наконец доходят до блаженной минуты. до отделки своей квартиры с белой залою, до отделки всех комнат, даже детской, и самодовольно осматривая свое жилище, с восхитительной небрежностью замечает вскользь своим домочадцам. Надо бы в гостиной обить мебель бархатом. На языке подобных Наполеонов семейной жизни это значит «надо увенчать здание». В таких квартирах взгляд насмешливого и в то же время незлобивого наблюдателя человеческой комедии легко подметит следы разных формаций, разных наслоений, не вяжущиеся между собой, точно так же, как не вяжутся между собой обстоятельства тех эпох, когда делались эти наслоения. В одном углу стоят массивные жерандоли, с хрустальными побрякушками, сильно напоминающий и трактир, желающий преобразиться в гостиницу или даже в отель, и толстую фигуру русского купца, пускающего пыль в глаза и желающего показать, что, мол, и мы живем как баре. В другом углу виднеется дорогой стол из розового дерева с отделкой из бронзы и фарфора, напоминающие древнюю, беспутную, прихотливую, потонувшую в роскоши Францию времен последних Людовиков. Какая пропасть, какая борьба, какие надежды отделяет эти жерандоли от этого столика? Не лежит ли между ними целая драма или целая комедия человеческой жизни в ее стремлениях к обстановке, к устройству своего нейтрального уголка по образцу лучших соседних владений? И каким невозмутимым спокойствием и самодовольством дышит лицо человека, когда он достигает желанной обстановки? Не думайте, что эти жерандоли, столики, мягкие диваны – стоят для него мрачными памятниками его кровавых усилий, его бессонных ночей, его унижений и нравственной ломки, что в этих блестящих хрусталиках люстры он видит застывшие слезы вдовицы, просившие его когда-то защищать ее в тяжбе с богатым врагом, что в этих неуклюжих бронзовых, покрытых позолотой подсвечниках, он ясно рассматривает толстую фигуру нахального откупщика, нагло говорившего ему. Это что с совесть? За деньги все можно обделать. Нет, все эти блестящие игрушки стали для него непроницаемыми ширмами, за которыми скрылось все пережитое, все выстраданное, которыми как каменной броней защитилась его душа от всяких, Непрошенных упреков И нападений совести Именно до этого Окончательного устройства дел В своем нейтральном государстве Дошел статский советник И член разных благотворительных комитетов Данила Захарович Боголюбов В ту пору, когда мы застаем его В богато убранной столовой Окруженного его семьей Его жена полная и красивая женщина лет тридцати, с немного ленивым и тонным выражением на лице, разливает чай. Около нее сидит девочка лет шести, прелестный живой ребенок, с быстрыми глазенками, с головой украшенной бесчисленными попельотками из газетной бумаги, издающими, как ее сильно накрахмаленное платье, какие-то своеобразные звуки при каждом движении девочки. Это дочь, Боголюбовой Лидия. Напротив помещается на детском высоком кресле мальчик лет трех с пухленьким тельцем, одетым в кружева и прошивки. Это младший сын Боголюбовых Аркадий. Около него читает книгу юноша двенадцати лет, стройный, высокий, голубоглазый, блондин с немного женственным лицом, изящно одетый, К лицу причёсанный, по-видимому, мягкий, предупредительный и сильно впечатлительный человечек. Это старший сын Боголюбовых, Леонид. Имена этих детей так романтичны. И Боголюбова в восторге, что ее муж согласился дать детям именно эти имена, любимые ею уже в одни ее девической жизни. когда она среди вечного безделья зачитывалась всевозможными французскими и русскими романами. Немного в стороне от прочих членов семьи, как председатель в Совете, сидит глава нейтрального государства Данила Захарович Боголюбов. Плотный и видный, немного слонообразный мужчина с сильной проседью, в коротко подстриженных волосах, строгим выражением на плотном гладко выбритом лице, с глубокомысленно сдвинутыми густыми бровями, с большим орденом на шее. Покойно поместившись в большом мягком кресле, он читает газету и изредка сообщает своим подданным новые сведения, могущие интересовать их, или свои соображения, могущие послужить им в пользу. Бельский в камер юнкера махнул. Произносит он сквозь зубы, не отрывая глаз от газетного листа. «Повезло! И то сказать, в правоведении курс окончил». «Ах, теперь еще более нос вздернут», — заметила томна хозяйка. «И без того земли под собой не слышали». «Ну, как ни вздергивая нос, а без нашего брата не обойдется. Дело-то мы делаем». Твердо и с сознанием собственного достоинства произнес хозяин и отпил чаю.